Да ты все лодорничаешь. веди ка нынче в ночное гнедово, да смотри, в хлеба не пущай. Только потрави у меня чей-нибудь хлеб, я от тебе всыплю чертей. Обратал Митька Гнедово, матери успел шепнуть. Отнеси, маменька, харчи сама, отдашь часовому. Уехал вместе со станичными ребятами на отвод за атаманскую землю.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 Не помнит, как выбежал, упал возле плетня, а соседка из своего двора кричит, «Ой, убегай, сердешный, куды глазоньки твои глядят!» Узнал отец, что мать носила пленным харч, убил ее до смерти и на тебя грозился.